Он улыбнулся очаровательной милой улыбкой, какой он один умел улыбаться, и, придавая своему поклону исключительно благородную и изящную непринужденность, сказал, «По вашему веселому виду, Ваше Величество, я заключаю, что прогулка, которую вы совершили, была весьма и весьма приятной. Очаровательной, господин суперинтендант, очаровательной»